Уловил горький запах, подгорающий на плите яичницы и вонь несвежего мяса, из которого у метро «Алексеевская» жарили шаурму. Почувствовал соленый вкус крови на своих губах и кислый электрический разряд, пронзающий тело Натальи. Ощутил, как пыльными снежинками падают на волосы хлопья краски с потолка и как упруго толкают землю сапоги солдат у вечного огня. И было что-то еще, дурманющее, непривычное, непредназначенное обычному человеку. Что-то похожее на воспоминания, но только с другим знаком, мешанина из красок, звуков, запахов, вкусов, ощущений. «Скажите, Дмитрий, а как у вас принято, Разгребаю руками серую пелену, шарю на ощупь, будто в студне плыву. Тяжкая металлическая поступь, звенящие шаги, нестерпимая едкая горечь разъедает губы. Груз почти невыносим, его не удержать. Мир стал нестерпимо ярким и обидно крошечным, а потом сжался в точку, в меня. Тело отяжелело, я пошатнулся. Трудно снова становиться человеком почти так же трудно, как в первый раз. Отрываясь от уюта и безопасности материнской утробы, от невесомого парения в темной теплой влаге, вдыхать первый раз горький воздух неумело расправленными легкими, в полной мере ощущать притяжение земли и горько кричать от обиды и удивления. Все мои силы функционала Все мои заемные умения и способности исчезли. Башня содрогнулась. Последним рывком электрический шнур втянул Наталью в провал посреди потолка, и бетонные плиты сошлись. Хрустнуло. Отвратительно и влажно. Дернулись в последний раз ноги в дешевых турецких джинсах, стремительно пропитывающихся темным и красным. Башня начала рушиться, и я прыгнул в последнее окно, которое не было затянуто серой мутью между мирья, не раздумывая, выставив руки вперед, будто в бассейн свышки, а за моей спиной, а за моей спиной осыпались кирпичи и рушились плиты, шипела бьющая из труб вода и хрустели ломающиеся доски». Заснеженная, твердая, как камень земля, метнулась мне навстречу, и я закрыл глаза. Яма была глубиной метра полтора. Сверху, припорошена снегом, до самого дна завалена необычным городским мусором, опрелыми листьями, жухлой мокрой травой, срезанными ветками. «Это что, компостная куча местного дворника?» «Как я ее не заметил раньше». И каким чудом она так удачно оказалась под окном, в которое я прыгнул. Чудес не бывает. Я слегка ушибся, рука была отцарапана об острую ветку. За воротник набился мусор. Я был одет в рубашку и летние брюки, к тому же еще и вымок. Но я был жив. Жив вопреки всему. Настя умерла. А Наталья Иванова, акушер-функционал, сдохла. Во второй раз у меня все-таки получилось ее убить. Оскальзываясь в снегу, я выбрался из ямы. Подозрительно на нее оглянулся и бросился к башне. Она все так же стояла чуть в стороне от железной дороги, выглядела все той же заброшенной водонапорной башней. Только даты над дверью, 1978, больше не было. А ведь это год моего рождения. Как же я не подумал об этом сразу? И никаких следов разрушения. Окошко в трех метрах от земли разбито. Ну так что? В заброшенных зданиях всегда разбиты окна. Я дернул ржавую дверь. Та со скрипом поддалась. Внутри было темно, только узкий луч света из окна, к которому теперь присоединился свет из верного проема. Никаких этажей и перекрытий, конечно же. Гулкое высокое пространство, придавленное проржавелым дном цистерны. На полу обломки кирпичей, стекла, бесхозные железки, мусор. Только самый захудалый бомж согласится здесь жить. Настя лежала у дверей. Я сел рядом, прижался ухом к груди. Пощупал пульс. Чудес не бывает. Может, будь она функционалом, Если и впрямь после смерти Натальи все, кого она превратила в функционалов, снова стали людьми, да нет, все равно. Жизнь — это жизнь, смерть — это смерть. Функционал способен поиграть с ней в прятки, если тьма будет особенно густа, а комната просторна. Но если тебя поймала и похлопала по плечу кослявая рука, дороги назад не будет. «Прости», — сказал я. Тебе надо было остаться в нирване. Прости, Настя. Конечно, она не ответила. И бесполезно утешать себя, что, скорее всего, бы простила. Я и сам оказался дураком. Лишь чуть-чуть осторожнее и предусмотрительнее Насти. Я вел себя как... как... как функционал. Действовал в тех рамках, что мне задали. Не стоило опрометчиво бросаться из мира в мир. Не надо было гордо отвергать альянсы и самоуверенно кидаться в бой. До тех пор, пока не случилось непоправимого, пока не погибла Настя, пока меня не попытались поставить на колени, была возможность лавировать. Я ею не воспользовался. Лучше бы на моем месте оказался политик. Уж он-то сумел бы повести долгую игру и под конец партии обнаружить, что давным-давно играет в поддавки. Нет, сокрушаться глупо. Если ты принимаешь правила этой игры, ты уже проиграл. Это как в казино. Ставь на цифру или на цвет, на зеро или чет нечет, Все равно выиграет заведение. Если ты принимаешь правила их игры, ты становишься одним из них. Вот и вся хитрость. Как в старом романе, что я читал в детстве. Выучив секретный язык врага, ты начинаешь мыслить на нем, мыслить как враг. Как в еще более старой легенде, убив дракона, ты сам становишься драконом. Любой, кому хватило бы хитрости переиграть функционалов с Земли-один, стал бы таким же, как они. Ведь мечтой политика Димы было ровно то же, что делают с нами жители Аркана. Получить испытательную площадку, тренировочный полигон, самыми благими целями, конечно. Нет никаких шансов победить, если ты выходишь в бой человеком. И нет никакой нужды в победе, если ты становишься функционалом. Нужен третий путь, а третьего пути нет». Я погладил Настю по холодной щеке. «Надо вызвать сюда скорую помощь, но не сейчас. Вначале придется уйти». Не хочется попадать в милицию теперь, когда я снова обычный человек. Очень-очень долго придется доказывать, что я случайно попал в заброшенное строение и случайно обнаружил там труп девушки. К тому же девушке, с которой прошлой ночью был близок. Но мне не хотелось бросать ее так на битых кирпичах и осколках бутылок. Я носком ботинка расчистил небольшую площадку, осторожно поднял Настю и переложил туда. Вытянул руки. Вдоль тела. Правая ладонь у нее была открыта. Левая сжималась в кулак. Поколебавшись секунду, я разжал пальцы. Блестящее металлическое колечко. Не золотое или серебряное, конечно. Что-то вроде никелированной стали. Будь я таможенником, мгновенно бы назвал химический состав, стоимость и размер пошлины. Колечко. Я поднял его, повертел в руках. Почему-то мне казалось важным понять, откуда оно взялось. Настя стояла у плиты, она собиралась подцепиться со сковородки глазунью. Ну да, конечно, ободок с рукоятки металлической лопатки. Там на всех приборах, вилках, ножах, шумовках были такие ободки. Почему он уцелел? Потому что его сжимала рука мертвой девушки. Человеческая рука не миру функционалов? Я примерил кольцо, оно пришлось к безымянному пальцу, словно я покупал его в ювелирном магазине. Пускай так и будет. Еще раз посмотрев в мертвое лицо, я встал. И услышал шаги у двери. «Кирилл, что тут случилось? Ну и дела!» Котя стоял в проеме, в недоумении вглядываясь в темное грязное помещение. «Как после набега махновцев!» «Ты сражался? На тебя напали из Аркана!» «Как ты здесь оказался?» — спросил я. «Вы должны были уехать!» «Сердце подсказало!» — Котя развел руками. «Чувствую неладное дело. Оставил даму Шреметьева сам к тебе. Тут глаза у него привыкли к темноте, и он замолчал. «Настя умерла!» — сказал я. «Вот так!» «Почему?» «Ее убила Наталья, акушер-функционал. «Мне очень жаль!» пробормотал Котя. «Мне действительно очень жаль. Где Наталья?» Я пожал плечами. «Последний раз, когда я ее видел от пояса и выше, Наталья была толщиной в лист картона. Мне кажется, она уже нигде. Такого даже функционал не выдержит». «Ты убил ее?» Недоверчиво спросил Котя. «Ну да». «Она убила Настю и стала рушить башню». Я сумел уничтожить Наталью, но башня погибла. Теперь ты снова обычный человек. Это было не вопросом, а констатацией факта. Ага, но как ты смог ее убить? Это мой секрет, загадочно произнес я. Пойдем отсюда, Насте уже ничем не поможешь. Мы вышли из башни, я притворил дверь, зачеркнул с земли пригрышню пушистого снега и протер дверную ручку, а отпечатки пальцев оставлять не стоило. Котя заглянул мне в глаза. «Кирилл, ну как? Она же акушер!» Илан рассказала, акушеры могут уничтожить любого, кого сделали функционалом. Твою башню разрушили, ты стал человеком, а ее убил, не верю. Мне было тоскливо, очень и очень тоскливо а еще ужасно холодно в мокрых брюках и рубашке с коротким рукавом на заснеженной зимней улице. «На ух, скажу», — произнес я, озираясь. Котя послушно повернул голову. Я наклонился к его уху и прошептал. «Дело в том, что у любого функционала есть особые чувствительные клеточки на кончиках ушей. Если дать функционалу поуху, он от расстройства умирает». Котя фыркнул и выпрямился, посмотрел мне в глаза. «Кирилл, не гони!» «Я только одного не знаю», — продолжал я тем же шепотом, ничуть не беспокоясь, услышит меня Котя или нет. «Подействует это на куратора или нет?» «А?» «Не знаю», — сказал Котя и снял очки. «Будем на тебе проверять?» — поинтересовался я.